Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей. Утро, десять часов. Моя мама наливает мне стакан кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончик, чтобы тотчас же приняться за диссертацию. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила и вывожу заглавие. Прошедшее и будущее собачьего налога.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 на которой повесили большую шубу. Наденька же или Варенька, натура, между нами говоря, страстная, где-то ее был армянин, обладает способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тела, и как пиявка прижимается к боку. И так мы идем. Проходя мимо Карелиных, я вижу большую собаку, которая напоминает мне о собачьем налоге. Я с тоской вспоминаю о начатом труде и вздыхаю. — О чем вы вздыхаете? — спрашивает Наденька или Варенька. И сама испускает вздох. — Ох! Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька... Теперь я припоминаю, что ее зовут, кажется, Машенькой. Откуда ты вообразила, что я в нее влюблен? А потому считает долгом человеколюбие, всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану. Послушайте, говорит она, останавливаясь, я знаю, от чего вы вздыхаете. Вы любите, да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 Разноцветные девицы говорят на тему о мужчинах. Такой-то хорошенький, такой-то красив, но не симпатичен. Третий некрасив, но симпатичен. Четвертый был бы недурен, если бы его нос не походил на наперсток и так далее. А вы, монсеньер Николя. Обращается ко мне Вареньки на маман.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 Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами, целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать. Впрочем, Николя, вы возьмете своими душевными качествами, вздыхает Наденькина маман, как бы подкрепляя какую-то свою тайную мысль.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 Лопатка не на месте. Но вот, слава богу, идет, наконец, горничная, посланная моею и зовет меня обедать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенкина маман сама...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 Я за себя не ручаюсь. Произойдет взрыв. Но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. Я повинуюсь. Садимся обедать. Раненый офицер, у которого от раны в висок образовалось сведение челюстей, ест с таким видом, как будто бы он зануздан и имеет во рту удила. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком, жареная курицей, и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. После обеда, когда я один стою на террасе и курю,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 «Николя!» — вздыхает Варенька, и нос ее краснеет. «Николя! Я вижу, вы избегаете откровенного разговора. Вы как будто желаете казнить своим молчанием. Вам не отвечают на ваши чувства, и вы хотите страдать молча, в одиночку. Это ужасно, Николя!» — восклицает она, порывисто хватая меня за руку. «И я вижу, как ее нос начинает пухнуть».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 Наступает вечер, из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе тишина и неприятно пахнет свежим сеном. Беру шляпу и хочу уходить. — Мне нужно вам сообщить кое-что, — значительно шепчет мне Машенька. — Не уходите. Причувствую что-то недоброе, но из деликатности остаюсь. Машенька берет меня под руку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 Она хватает меня за руку и говорит быстро, «Николе, я ваша, любить вас не могу, но обещаю вам верность». Затем она прижимается к моей груди и вдруг отскакивает. «Кто-то идет!» — шепчет она. «Прощай! Завтра в одиннадцать буду в беседке! Прощай!» И она исчезает. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебиение, я иду к себе домой.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 не будучи астрономом. Так каждый из нас может, во-первых, определить диаметр Солнца и Луны, во-вторых, нарисовать корону Солнца, в-третьих, измерить температуру, в-четвертых, наблюдать в момент затмения животных и растения, в-пятых, записать собственные впечатления и так далее. Это так важно, что я пока оставил в стороне прошедшее и будущее собачьего налога, и решил наблюдать затмение. Все мы встали очень рано. Весь предстоящий труд я поделил так. Я определю диаметр солнца и луны, раненый офицер нарисует корону, все же остальное возьмут на себя Машенька и разноцветные девицы. Вот все мы собрались и ждем. — чего бывает затмение? — спрашивает Машенька. Я отвечаю. Солнечное затмение происходит в том случае, когда Луна, обращаясь в плоскости эклиптики, помещается на линии, соединяющие центры Солнца и Земли. — А что значит эклиптика? Я объясняю. Машенька, внимательно выслушав, спрашивает. — Можно ли сквозь копчёное стекло увидеть линию, соединяющую центры Солнца и Земли?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 Многие дачницы, даже молодые и красивые, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев башмаков. Произошло еще много такого, чего я не решусь рассказать. «Ах, как страшно!» — визжат разноцветные девицы. «Ах, это ужасно!» «Мездам, наблюдайте! Дамы, наблюдайте!» — кричу я им. «Время дорого!» А сам я тороплюсь и измеряю диаметр. Вспоминаю о короне и ищу глазами раненого офицера. Он стоит и ничего не делает. «Что же вы?» — кричу я. «О корона!» Он пожимает плечами и беспомощно указывает мне глазами на свои руки. У бедняги на обе руки нависли разноцветные девицы. Жмутся к нему от страха и мешают работать. Беру карандаш и записываю время с секундами.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 «Взгляните на меня!» — шепчет она нежно. «О, это уже верх издевательства! Согласитесь, что такая игра человеческим терпением может кончиться только худым. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное. Я никому не позволю шутить!»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 Работать я не могу, потому что все еще взбешен и чувствую сердцебиение. В беседку я не иду. Это невежливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю. В двенадцать часов получаю письмо от Машеньки. в письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на ты. В час получаю другое письмо. В два третье.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 Она делает испуганное лицо, говорит кому-то с <Tomatoes> и исчезает, как Мифистофель в трюме. Смущенный и взбешенный, я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину Маман, которая со слезами на глазах обнимает мою Маман, а моя Маман плачет и говорит. Я сама этого желала. Затем, как вам это нравится?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 Узнал от шаферов, что раненый офицер ловким манером избежал гименея. Он представил разноцветной девице медицинское свидетельство, что благодаря ране в висок он умственно ненормален, а потому по закону не имеет права жениться. Идея! Я тоже мог бы представить свидетельство. Мой дядя пил за поем. Другой дядя был очень рассеян. Однажды вместо шапки надел себе на голову дамскую муфту. Тетка много играла на рояле и при встрече с мужчинами показывала им язык. К тому же мой в высшей степени вспыльчивый характер — очень подозрительный симптом. Но почему хорошие идеи приходят так поздно? Почему?